«Атос улыбнулся. Хорошо, — сказал он. — Но, кстати, по поводу этого платья вы хотите? Я дам вам совет. Очень рад. Вы не рассердитесь, помилуйте. Когда богатство приходит к человеку поздно и неожиданно, он должен, чтобы не испортиться, либо стать скупым, то есть тратить немного больше того, сколько тратил прежде, либо стать мотом».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 «Почтеннейшему планше! Он по-прежнему умен, хм, и умен, и честен! Прощайте от вас!» Они расстались. Разговаривая, Д'Артаньян не спускал глаз с лошади, которая везла в корзинах под сеном мишки с золотом. На колокольне Сен-Мари пробило 9 часов вечера. Служащие планше запирали лавку.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 Гаскоев хотел подшутить над планшетом. «Господи, Боже мой!» — подумал лавошник, взглянув на гостя. «Как он печален!» Мушкетер сел. «Любезный господин Достиньян!» — сказал планшет в страшном волнении. «Вот и вы! Здорово ли вы!» Да. Ничего себе. Отвечал Д'Артаньян со вздохом. Вы не ранены, надеюсь? Хм. Ах, я понимаю. Прошептал планшет, еще более встревоженный. Экспедиция была тяжелой. Да. Планшет вздрогнул. Хочется пить.